Другой слон, смотритель которого добавлял в его пищу камней, чтобы увеличить размеры порции, подошёл к котлу, в который варилось для него мясо, и насыпал в него золы. Я привёл здесь отдельные случаи, но многие видели и знают, что во всех армиях Востока одной из главных боевых сил были слоны. Они приносили несравненно большую пользу. Чем приносят в настоящее время артиллерия, играющая примерно ту же роль в регулярном сражении, что хорошо известно людям, знающим древнюю историю. Ведь предки этих слонов служили только Ганнибалу Тирскому и нашим полководцам и Эпирскому царю. Они носили на спинах когорты, участвовавшие в войне, и отряды, идущие в сражение. Надо было очень полагаться на ум и рассудительность этих животных, чтобы предоставлять им решающую роль в сражении, когда малейшего промедления, которое они могли допустить из-за своей громоскости и тяжести, или малейшего испуга, который побудил бы их обратиться против своего же войска, было бы достаточно, чтобы погубить всё дело. Между тем, известно очень мало случаев, чтобы они обращались против своих собственных солдат. что гораздо чаще случается с нашими войсками. Слонам давались сложные задания. Им поручались не простые передвижения, а проведение нескольких различных операций в сражении. Такую же роль играли у испанцев при завоевании ими Америки собаки, которым платили жалования и уделяли часть добычи. Эти животные обнаруживали наряду с рвением и воинственностью необычайную ловкость и рассудительность в умении добиваться победы, нападать или отступать, смотря по обстоятельствам, различать друзей от врагов. Мы больше восхищаемся вещами необычными, нежели повседневными. И больше ценим первые. Не будь так, я не стал бы приводить такое множество примеров. Ибо, по-моему, тот, кто захочет внимательно понаблюдать за обычным поведением живущих среди нас животных, убедится, что они совершают не менее поразительные действия, чем те, которые можно встретить в давние времена и в далёких странах. Повсюду мы имеем дело с одной и той же природой. Кто достаточно разбирается в этом, сейчас сумеет сделать твёрдые выводы на этот счёт для прошлого и будущего. Мне как-то довелось видеть людей, привезённых к нам из дальних заморских стран. Кто из нас не называл их грубыми дикарями, единственно лишь потому, что мы не понимали их языка, и что по своему виду, поведению и одежде они были совершенно не похожи на нас? Кто из нас не считал их тупыми и глупыми по той причине, что они молчали, не зная французского языка? Не будучи знакомы с нашей манерой здороваться и извиваться в поклонах, с нашей осанкой и поступью, которую, конечно же, должен взять себе за образец весь род людской. Мы осуждаем всё, что нам кажется странным и чего мы не понимаем. То же самое относится и к нашим суждениям о животных. Животные обладают некоторыми способностями, соответствующими нашим, и об этих способностях мы можем догадываться, сравнивая их с нашими, но мы ничего не знаем об их отличительных особенностях. Лошади, собаки, быки, овцы, птицы и наибольшая часть прирученных животных узнают человеческий голос и повинуются ему. Так было еще раз. Смуряной краса, которая выплывала на его зов, так же ведут себя угри в источники Аритусы. Мне пришлось видеть водоёмы, где рыбы по зову смотрителей выплывали за кормом. Они имеют имена, и каждый из них является назов своего господина. Мы способны понять это. Можно также утверждать, что у слонов есть нечто вроде религии. Так мы видим, что в определённые часы дня, они после разных омовений поднимают хобот, подобно тому, как мы воздеваем к небу руки. И устремив взор к восходящему солнцу, надолго погружается в созерцание и размышление. Всё это они проделывают по собственному побуждению, без всякой выучки и наставления. Мы не можем утверждать, что у них нет религии. На том лишь основании, что мы не наблюдаем ничего подобного у других животных, ибо не можем судить о том, что от нас скрыто. Мы видим, например, нечто похожее на наши действия в том явлении, которое наблюдал философ Клеанф. Он рассказывал, что видел муравьёв, отправившихся из своего муравейника к другому, неся на себе мёртвого муравья. Множество других муравьёв вышло им навстречу из того другого муравейника как бы для переговоров с ними. Постояв некоторое время вместе, вторая партия муравьёв вернулась к себе, чтобы посовещаться и обдумать положение вместе со своими товарищами. Они проделали этот путь два или три раза, по-видимому, потому что трудно было договориться. Наконец, старая партия муравьёв принесла первый червя из своего гнезда, как бы в виде выкупа за убитого. Тогда первая партия муравьёв взвалила на плечи червя и унесла его к себе, оставив второй партии труп муравья. Таково истолкование, которое дал этому явлению Клянт, признав тем самым, что хотя животные и лишены речи, Они всё же способны к взаимному общению и сношению. А мы, которые не в состоянии проникнуть в сущность этого общения, берёмся, как это ни глупо, судить об их действиях. Впрочем, они совершают ещё множество других действий, во многом раз превосходящих наши способности. Мы не в состоянии ни воспроизвести их путём подражания, ни даже понять их усилиям нашего воображения. Многие считают, что в том великом последнем морском сражении, в котором Антоний был разбит Августом, корабль Антония был на полном ходу остановлен маленькой рыбкой, которую римляне называли мемора, по той причине, что она обладает способностью останавливать всякий корабль, присосавшись к нему. Когда император Калигула плыл с большим флотом вдоль побережья Романии, Именно его галера была внезапно остановлена этой же рыбкой. Несмотря на свои малые размеры, она способна была справиться с морем, с ветрами и гребцами любой силы, лишь присосавшись пастью к галере. Эта рыбка, живущая в раковине. Разгневанный император приказал достать её с дна своего корабля, и не без основания был весьма поражён. увидев, когда ему её принесли, что находясь на корабле, она совсем не имела той силы, которой обладала в море. Некий житель Кизика следующим образом приобрёл славу хорошего математика, наблюдая поведение ежа, на ра которого с нескольких сторон была открыта для ветров различных направлений. Он заметил, что предвидя, какой подует ветер, ёж принимался законопачивать свою нару с соответствующей стороны. Сделав это наблюдение, житель Кизика стал давать своему городу верные предсказания об ожидаемом направлении ветра. Хамелеон принимает окраску того места, где он обитает. А осьминог же сам придаёт себе нужную ему в зависимости от обстоятельств окраску, например, желая укрыться от того, кого он боится, или поймать то, что он ищет. Для хамелеона это пассивная перемена, между тем, как у осьминога, она активная. При испуге, гневе, стыде и в других состояниях мы меняемся в лице. Но эта перемена происходит независимо от нас, пассивно. так же как и у хомяков. Во время желтухи мы желтеем. На это желтеть знать не зависит от нашей воли. Большие возможности по сравнению с человеком, которыми обладают некоторые животные, свидетельствуют о том, что им присуща некая высшая, скрытая от нас способность. Весьма вероятно, что мы не знаем ещё многих других их способностей и свойств, проявления которых нам недоступны. Самыми древними и самыми верными из всех тех предсказаний, которые делались в прошлые времена, были предсказания по полёту птиц. Есть ли в нас что-либо похожее или столь замечательное? Правильность и закономерность взмахов их крыльев, по которым судят о предстоящих вещах. Эти замечательные действия должны направляться к каким-то изумительным способам. Ибо приписывать эту выдающуюся способность к какому-то естественному велению, не связывая его ни с разумом, ни с пониманием, ни с волей того, кто производит эти движения, — точка зрения лишённая смысла и, несомненно, ложная. Доказательством этого может служить пример ската. который обладает способностью усыплять не только части тела прикосавшиеся к нему непосредственно, но и приводить к какое-то отцепенение руки тех, кто тащит и направляет сети. Более того, рассказывают, что если полить его сверху водой, то эта его усыпляющая сила, поднимаясь сквозь воду, достигает руки. Это поразительная способность и весьма полезная для ската. Он ощущает её и пользуется ей. Так, стремясь поймать выслеживаемую им добычу, он зарывается в ил так, чтобы другие рыбы оказывались над ним. И тогда, поражённые этим оцепенением, они попадают к нему в пасть. Журавли, ласточки и другие перелётные птицы отчётливо сознают свою способность угадывать будущее и применяют её на деле. Охотники уверяют, что если из нескольких щенят хотят выбрать самого лучшего, то следует предоставить выбор их матке. Так, если вытащить щенят из их конуры, то тот, кого мать первым спрячет туда обратно, и есть самый лучший. Или если сделать вид, что конура со всех сторон охвачена пламенем, то лучшим будет тот щенок, которому мать прежде всего кинется на помощь. Отсюда следует, что у собак есть способность угадывать будущее, которой мы не обладаем, или что у них есть какая-то иная и более верная, чем у нас, способность судить о своих детёнышах. Животное производит на свет детёнышей, кормит их, учит их двигаться и действовать совсем так же, как люди. Они живут и умирают так же, как и мы. Таким образом, то, что мы отказываем животным в некоторых движущих стимулах и приписываем в себе высшие по сравнению с ними способности, никак не может основываться на превосходстве нашего разума. Для укрепления нашего здоровья врачи предлагают нам жить по образу и по примеру животных. Недаром с давних пор в народе говорят «ноги и голову теплей укрывай», А во всём остальном зверям подражай. Разножжение есть главнейшее проявление нашей плотской природы, и известные особенности в расположении наших органов делают нас более приспособленными для этого. Однако некоторые утверждают, что лучше для нас было бы подражать здесь позе зверей, как более соответствующей преследуемой цели. Многие полагают, что супруги должны были бы начинать по способу четвероногих зверей, ибо семье лучше доходит до цели, когда грудь опущена вниз, а чресла приподняты. И они считают вредными те бесстыдные и распущенные движения, которые женщины сами уже добавили от себя. Я рекомендую женщинам вернуться к образу действия и поведению самых животных, более умеренному и скромному. Женщина задерживает зачатие и препятствует ему. Если охваченная похотью, она отклоняется от мужчины и возбуждает его гибкими движениями своего тела. Ибо этим она сворачивает лемех с его прямого пути и мешает семени попасть в должное место. Если справедливость заключается в том, чтобы воздавать каждому по заслугам, то надо признать, что животные, которые служат своим благодетелям, любят и защищают их, а на чужих и на тех, кто обижает их хозяев, набрасываются, преследуя их, обладают чувством похожим на наше чувство справедливости. Животное обнаруживает строжайшую справедливость и при распределении пищи между своими детёнышами. Что касается дружбы, то в ней животные проявляют несравненно больше постоянства и глубины, чем люди. Собака царя Лисимаха Гиркан, когда её хозяин умер, упорно не отходила от его ложа, отказываясь от пищи и питья. А когда тело царя предавали сожжению, Бросилась в огонь и сгорела. Так же поступила и собака некоего пирра. С момента смерти своего хозяина она лежала неподвижно на его ложе, а когда тело унесли, она с трудом поднялась и бросилась в костер, на котором его сжигали. Есть некоторые сердечные склонности к нему. Иногда возникающие в нас без ведома разума, в силу какого-то невольного порыва, именуемого некоторыми симпатией. Животные, как и мы, способны на такие чувства. Так, например, лошади проникаются столь сильной привязанностью друг к другу, что нам бывает нелегко разлучить их и заставить служить врозь. Нередко мы наблюдаем, что лошадей, словно к определённому лицу, влечёт к определенной масти их сотоварищей. И всюду, где бы не повстречалась им лошадь такой масти, они тотчас же дружески и с радостью к ней устремляются. И ко всякой другой масти относятся с ненавистью и отвращением. Животные, как и мы, разборчивы в любви и выбирают подобно нам себе самок. Они также не чужды ревности или бурных и неутолимых желаний. Вожделения бывают либо естественные и необходимые, как, например, голод или жажда, либо естественные, но не необходимые, как, например, половое общение, либо и неестественные, и не необходимые. Таковы почти все человеческие вожделения, которые и искусственны, и излишни. В самом деле, поразительно, Как немного человеку нужно для его подлинного удовлетворения, и как мало природа оставила нам такого, чего ещё можно пожелать. Обильные кушания, изготавливаемые в наших кухнях, не опровергают установленного ею порядка. Стоики утверждают, что человеку достаточно для пропитания одной маслины в день. Изысканные вина, которые мы пьём, не имеют ничего общего с предписаниями природы, так же как и прихоти наших плотских желаний. Ей не требуется дочь великого консула. У нас так много искусственных вожделений, порождённых нашим непониманием того, что есть благо, и нашими ложными понятиями, что они оттесняют почти все наши естественные вожделения. Получается так, как если бы в каком-нибудь городе оказалось такое большое число иностранцев, что они совсем вытеснили туземцев или лишили их прежней власти, завладев ею полностью. Животные гораздо более умеренны, чем мы, и держатся в пределах, поставленных природой, но и у них иногда можно отметить некоторые сходства с нашей склонностью к излишествам. Подобно тому, как низкое вожделение толкали иногда людей к сожительству с животными, точно так же и животные иногда влюбляются в людей и бывают преисполнены неестественной нежности то к одному существу, то к другому. Примером может служить слон соперник Аристофана граматика, влюбившийся в юную цветочницу в городе Александрии. Он расточал ей знаки внимания страстного поклонника, ни в чём не уступая Аристофану. Так, прогуливаясь по рынку, где продавались фрукты, он хватал их своим хоботом и подносил ей. Он старался не упускать её из вида, иногда клал ей на грудь свой хобот, стараясь прикоснуться к её соскам. Рассказывает также о драконе, влюблённом в молодую девушку, о гусе, принявшемся ребёнком в городе Акопе, и об одном баране, поклоннике музыкантши Главки. А как часто можно видеть обезьян, страстно влюблённых в женщин. Встречаются также животные, предающиеся однополой любви. От Пян и другие авторы. приводит примеры, свидетельствующие об уважении животных к браку, о том, что они не сожительствуют со своими детьми. Однако наблюдение показывает обратное. Телка без стыда отдается своему отцу, а жеребцу — дочь. Козел сочетается с им же созданным козами, а птица — с тем, кем они были зачаты. Что касается хитрости, то... Можно ли найти более яркое проявление её, чем в случае с мулом философа Фалеса? Переходя через реку и будучи нагружён сонью, он случайно споткнулся, вследствие чего навьюченные на него мешки промокли насквозь. Заметив, что благодаря растворившейся соли поклажа его стала значительно легче, он с тех пор, как только на пути его попадался ручей, Тот же же погружался в него со своей ноши. Он проделывал это до тех пор, пока его хозяин не обнаружил его хитрость и не приказал нагрузить его шерсти. Потерпев неудачу, мов перестал прибегать к своей хитрости. Многие животные простодушно подражают нашей жадности. Действительно, мы видим, как они крайне озабочены тем, чтобы захватить всё, что можно, тщательно спрятать, хотя бы это были вещи для них бесполезны. Что касается хозяйственности, то животные превосходят нас не только в умении собирать и делать запасы на будущее, но и им известны необходимые для этого сведения из области домоводства. Так, например, когда муравьи замечает, что хранимые ими зёрна и семена начинают сыреть и отдавать затхлостью. Они раскладывают их на воздухе для проветривания, освежения и просушки, опасаясь, как бы они не испортились и не стали гнить. Но особенно замечательно, с какой предусмотрительностью и предосторожностью они обращаются с семенами пшеницы, далеко превосходя в этом отношении нашу заботливость. Ввиду того, что зёрна пшеницы не остаются навсегда сухими и твёрдыми, с течением времени увлажняются и размягчаются, готовясь прорасти. Муравьи из страха лишиться сделанных ими запасов отгрызают кончик зерна, из которого обычно выходит ростки. Что касается воин, который принято считать самым выдающимся и достославным человеческим деянием, то я хотел бы знать, должны ли они служить доказательством некого превосходства человека или, наоборот, показателем нашей глупости и несовершенства. Животным поистине не приходится жалеть о том, что им неизвестна эта наука уничтожать и убивать друг друга и губить свой собственный род. Разве более сильный лев убивал когда-нибудь льва послабее? Разве видели когда-нибудь кабана, издыхающего от удара клыков кабана посильней? Не всем однако животным неведома войны. Примером тому служат яростные сражения пчёл и столкновения предводителей их армий. Часто между двумя царями возникает ожесточённая распря, когда не трудно предвидеть, что начинается волнение в народе. И в сердцах вспыхнет твоинственное одушевление. Всегда, когда я читаю это изумительное описание войны, я не могу отделаться от представления, что передо мной картина человеческой глупости и суетности. И впрям поразительно, какими ничтожными причинами вызываются жестокие войны, наполняющие нас страхом и ужасом. Этот ураган звуков и криков, это устрашающие лавины вооруженных полчищ, это воплощение ярости, пыла и отваги. Блеск от оружия возносится к небу. Земля всюду кругом сверкает медью, и гулка содрогается от тяжкой поступи пехоты. Потрясенные криками горы отбрасывают голоса к небесным светилам. И улаживаются эти раздоры благодаря столь ничтожным случайностям. Рассказывают, что из-за страсти Париса греки столкнулись в жестокой войне с варварами. Вся Азия, говорят, была разорена и опустошена в результате войн из-за распутства Париса. В основе того великого разрушения, каким является война, часто лежит прихоть одного человека. Войны нередко ведутся из-за какой-нибудь причиненной ему обиды. Либо ради его удовлетворения, либо из-за какой-нибудь семейной распри, то есть по причинам, не стоящим выеденного яйца. Послушаем, что говорят на этот счет те, кто сами являются главными зачинщиками и поджигателями их. Выслушаем... самого крупного, самого могущественного и самого победоносного из всех живших на земле императоров, который, словно играя, затевал множество опасных сражений на суше и на море, из-за которого лилась кровь и ставилась на карту жизнь полумиллиона человек, связанных с его судьбой и ради предприятий которого растачивались силы и средства обеих частей света. Оттого только, что Антоний забавлялся с Глафирой. Фульвия хочет принудить меня к любви к ней, чтобы я стал с ней забавляться. Как? Если Мани станет просить меня, чтобы я уступил, соглашусь я и не подумаю. Мне говорят, люби меня или же будем сражаться. Как? Чтобы я больше дорожил своей жизнью, чем своей мужской силой? Друбите трубы. Пользуясь вашим любезным разрешением, я злоупотребляю латинскими цитатами. А между тем, этот многоликий великан, который как бы сотрясает небо и землю, как несчастливые волны, бушующие на побережье Ливии, когда грозный Орион скрывается в зимних волнах, Как густые колосся, зреющие под зашедшим солнцем, или на ледийских лугах, или на полях лики, стонут щиты, и земля сотрясается под топотом ног. Это страшное чудовище, о стольких головах и руках, всего лишь злополучный, слабый и жалкий человек. Это всего лишь потревоженный и разворошённый муравейник. Чёрный строй идёт по полю. Достаточно одного порыва противного ветра, крика ворона, неверного шага лошади, случайного полёта орла, какого-нибудь сна, знака или звука голоса, какого-нибудь утреннего тумана, чтобы сбить его с ног и свалить на землю. Одного солнечного луча достаточно, чтобы сжечь и уничтожить его. Достаточно бросить ему немного пыли в глаза или напустить пчёл, как мы читаем у нашего поэта, и сразу все наши легионы, даже с великим полководцем Помпеем во главе, будут смяты и разбиты на голову. Ведь именно против Помпея, как мне помнится, Серторий применил эту проделку в Испании, чтобы разбить его прекрасную армию. И это же военная хитрость впоследствии сослужила службу и другим, например, Евмену против Антигона или Сурене против Краса. Эти душевные волнения и все такие сражения стихают, подавленные горстью пыли. Да и сейчас, если напустить на толпу людей рой пчёл, он рассеет её. В недавние времена, когда португальцы осаждали город Тамли, в княжестве Шья-Тиме, жители города поставили на крепостных стенах множество ульев, которые у них имелись в изобилии. Приготовившись, они быстро выпустили пчел на неприятельскую армию, которая тотчас же обратилась в бегство, ибо солдаты не в состоянии были справиться с жалевшими их пчелами. Так с помощью этого необычайного средства город одержал победу над португальцами и сохранил свою свободу. Души императоров и сапожников скроены на один и тот же манер. Наблюдая с каким важным видом и торжественностью действуют государи, мы воображаем, что их действия вызываются столь же важными и вескими причинами. Но мы ошибаемся. Ибо на самом деле они руководствуются в своих действиях теми же побуждениями, что и мы. Тот же повод, который вызывает ссору между мной и моим соседом, вызывает войну между государствами. Та же причина, по которой кто-нибудь бьёт слугу, может побудить государя опустошить целую область. Государи столь же непостоянны в своих желаниях, как и мы, но у них больше возможностей. У слона и у клеща Одни и те же побуждения. Что касается верности, то нет в мире такого животного, которое можно было бы упрекнуть в неверности по отношению к человеку. Из истории известно много случаев, когда собаки разумно выяснили причину смерти хозяев. Царь Пир, увидев однажды собаку, сторожившую покойника, и узнав, что она выполняет эту обязанность уже три дня, приказал похоронить труп и насильно увести собаку однажды когда он производил осмотр своих войск эта собака увидев убить своего хозяина с яростным лаем набросилась на них чем способствовала раскрытию убийства виновники которого понесли должные наказания то же самое сделала собака мудрого гисеода указавшего детям ганистора из навпакта на того, кто был виновником убийства её господина. Другая собака, охранявшая храм в Афинах, заметила вора, светотатца, похитившего самое ценное его сокровище, и стала на него изо всех сил лаять. Так как стража храма не проснулась от её лая, она по пятам пошла за вором, а когда рассвело, Стала держаться от вора подальше, не теряя однако его из вида. Она отказывалась от пищи, если он предлагал ей, другим же прохожим приветливо махала хвостом и брала у них из рук еду, которую ей давали. Если вор делал привал, чтобы поспать, она останавливалась на том же месте, Когда весть об этой собаке дошла до сторожей храма, они принялись её разыскивать, расспрашивая о её породе, и наконец нашли её в городе Крамионе вместе с вором. Они припроводили последнего в Афины, где он и был наказан. Кроме того, судьи, желая наградить собаку за оказанную услугу, распорядились, чтобы ей отпускалось на общественный счёт определённое порции хлеба. Причём жрецы обязаны были следить за этим. Об этом случае, как о достоверном, прошедшем на его памяти, сообщает Лутарх. Что касается благодарности животных, ибо мне кажется, что это слово вполне применимо к ним. То достаточно привести один пример, о котором сообщает Апион, и свидетелем которого он был. Однажды рассказывает он Когда в Риме для народного увеселения был устроен бой редких зверей, главным образом львов необыкновенной величины, среди них особенно привлёк общее внимание один лев, выделявшийся своим свирепым видом, силой, огромными размерами и грозным рычанием. Среди рабов, которые были выбраны для сражения с этими львами, находился некий Андродт родом из Дакии, принадлежавшей одному римскому вельможе, имевшему звание консула. Названный Лев, издали увидев Андрода, внезапно остановился и словно замер от восторга. Потом он ласково, кротко и мирно приблизился к нему, как бы стараясь распознать его. Убедившись, что это был тот, кого он искал, он принялся вилять хвостом, как это делают собаки, приветствуй своих хозяев, целовать и лизать руки и ноги этого несчастного раба, который дрожал от страха и был сам не свой. Но через некоторое время, убедившись в доброжелательности льва, Андрот собрался с духом и открыл глаза, чтобы рассмотреть его. И тут произошло нечто необыкновенное. К неописуемому удовольствию публики Лев и раб стали приветствовать и ласкать друг друга. При виде этого народ стал испускать радостные крики, приветствовать это зрелище. Тогда император велел позвать раба и приказал ему объяснить причину такого странного происшествия. В ответ на это раб рассказал следующую, да то ли неизвестную и примечательную историю. «Когда мой хозяин, — сообщил раб, — Был проконсулом в Африке. Он ежедневно так нещадно бил меня и обращался со мной так жестоко, что я вынужден был скрыться и бежать от него. Желая спрятаться в надёжном месте от такого могущественного человека, я задумал бежать в пустынную и необитаемую часть Африки, решив, что если не найду там пропитания, то уж как-нибудь сумею покончить с собой. Солнце в тех краях жгло необычайно жара стояла невыносимая и потому увидев укромную и недоступную пещеру я поспешил спрятаться в неё некоторое время спустя в пещеру явился этот самый лев с окровавленной лапой стонавшей и изнывавшей от боли его появление сильно испугало меня но он увидев что я забился в угол логова Кратко приблизился ко мне, протягивая мне свою раненую лапу и как бы моля о помощи. Несколько освоившись с ним, я вытащил у него из раны большую занозу, и массируя рану, вынул попавшую в неё грязь и тщательно прочистил и вытер лапу. Почувствовав сразу облегчение от мучившей его боли, лев заснул, продолжая однако держать свою лапу в моих руках. С тех пор мы прожили с ним в этой пещере целых 3 года, питаясь одной и той же пищей. Обычно он уходил на добычу и приносил мне лучшие куски от пойманных им зверей. В отсутствии огня я жарил их на солнце и питался ими. Под конец эта грубая и дикая жизнь надоела мне, и однажды, когда лев как обычно отправился на охоту, я покинул пещеру. И через 3 дня был схвачен воинами, которые доставили меня из Африки в этот город к моему господину. Он тотчас же приговорил меня к смерти и велел отдать меня на растерзание зверям. Очевидно, вскоре после того, как я был схвачен, полман был и этот лев, который сейчас старался отблагодарить меня за оказанное ему благодеяние, за исцеление, которое я принёс ему. Такова история, рассказанная Андродом императору, приказавшему передать её слово в слово народу. Вслед за тем, по просьбе присутствующих, Андрод был отпущен на волю со снятием с него наказания. И сверх того, по решению народа, ему был подарен этот самый лев. С тех пор, сообщает Опион, Андрот водил на привязи своего льва, обходя с ним римские таверны и собирая монетки, которые им подавали. Иногда льву бросали цветы, и он позволял украшать ими себя. Завидя их, все говорили, «Вот лев, который радушно приютил у себя в логове человека, а вот человек, вылечивший льва». Мы часто оплакиваем смерть наших любимых животных, но и они оплакивают нас. Далее плач идёт невзнузданный боевой конь Этон, и крупные слёзы текут по его морде. У некоторых народов существует общность джон. У других царит моногамия, то же самое наблюдается и у животных, у которых можно встретить браки более прочные, чем у нас. Животные также создают свои объединения для взаимопомощи. И нередко можно видеть, как быки, свиньи и другие животные всем стадом бегут на крик своего раненого товарища, спеша присоединиться к нему и защитить его. Если рыба усач попалась на удочку рыболова, то её товарищи собираются стаей вокруг неё и перегрызают леску. Если же кто-нибудь из них попадает в сеть, то остальные вытаскивают наружу его хвост и, вцепившись в него зубами, вытягивают товарища и увлекают его с собой. Усачи, когда один из них оказывается пойман, поддевают леску спиной, которая у них имеет зазубрины, как пила, и с ее помощью перепиливают и перерезают леску. Что касается лески, отдельных, оказываемых нами друг другу услуг, то подобные примеры можно встретить и у животных. Рассказывает, что кит никогда не плавает один, а всегда следует за похожей на пескаря и плавущей впереди его маленькой рыбкой, которую поэтому называют лоцмэн. Кит плывет за ней и позволяет ей управлять собой, как руль управляет кораблем. В довершение всего кит, который сразу же проглатывает все, что попадает ему в пасть, любое животное или даже целую лодку, вбирает в свою пасть эту маленькую рыбку и держит там, не причиняя ей никакого бреда. Когда она спит у него в пасти, кит не шелохнется, а как только она выскальзывает оттуда, он тотчас же следует за ней. Если же случайно она отплывает от него куда-нибудь в сторону, он начинает блуждать, натыкаясь на скалы, как корабль, потерявший управление. Плутарх рассказывает, что наблюдал это на острове Антикири. Такой же союз существует между маленькой птичкой, называемой коральком, и крокодилом. Она служит этому огромному животному сторожем. И если их не в мом, враг крокодила приближается к нему, желая с ним сразиться, то боясь, чтобы он не застиг крокодила спящим, она начинает пить и клевать его, стараясь разбудить и предупредить об опасности. Она питается остатками пищи этого чудовища, который охотно пропускает её к себе в пасть. и позволяет ей клевать и выискивать маленькие кусочки мяса, застрявшие у него между челюстями и зубами. Если же крокодил захочет закрыть свою пасть, то он предупреждает её об этом, смыкая челюсти мало-помалу и не причиняя ей вреда. Раковина, обычно называемая перламутром, живёт таким же образом с небольшим животным вроде краба. который служит ей сторожем и привратником. Либо он помещается у входа в раковину и держит её всегда приоткрытой до тех пор, пока в неё не заберётся какая-нибудь рыбёшка, годная и мобоем в пищу. Тогда он залезает в раковину и пощипывая её, заставляет плотно закрыться, после чего они съедают свою добычу. Образ жизни тунцов Свидетельствует о том, что они по-своему знакомы с тремя разделами математики. Что касается астрономии, то можно сказать, что не обучают её людей. Действительно, они останавливаются в том месте, где их застаёт зимнее солнцестояние и остаются здесь до следующего равноденствия. Вот почему даже Аристотель охотно признаёт за ними знакомство с этой наукой. Что касается геометрии и арифметики, то они всегда составляют костяк кубической формы, во всех направлениях квадратный и образуют плотное тело, замкнутое и со всех сторон окружённое шестью равными гранями. После чего они плавают в таком квадратном распорядке в виде косяка, имеющего одинаковую ширину сзади и спереди. Так что завидевшему косяк И сосчитавшему число рыб в одном ряду, не трудно установить численность всего косика, ибо глубина его равна ширине, а ширина длине. Красноречивым проявлением гордости у животных может служить история, приключившаяся с огромным псом, присланным царю Александру из Индии. Ему сначала предложили сразиться с оленем. Потом с кабаном, затем с медведем. Но пёс не удостоил их вниманием и даже не двинулся с места. Лишь увидев перед собой льва, он тотчас же поднялся на ноги, ясно показывая этим, что его достоинство позволяет ему сразиться только с львом. Что касается раскаяния и признания своих ошибок, то об одном слоне, убившем в пылу гнева своего сторожа, рассказывает, что от огорчения он перестал принимать пищу и этим уморил себя. Не чужд даже животным и великодушие. Об одном тигре, а тигр ведь самая свирепая из животных, рассказывает, что когда ему дали в пищу молодую козочку, он целых 2 дня голодал, щадя её. На третий день он разбил клетку, в которой был заключён И рад правился искать себе другую добычу, не желая трогать козочки своего ближнего и гостя. Что касается близости и согласия, которое устанавливается между животными благодаря общению, то мы часто видим, что кошки, собаки и зайцы привыкают друг к другу и живут вместе. Но то, что приходится наблюдать мореплавателям, особенно плывущим вдоль берегов Средиземья, превосходит всякое человеческое воображение. Я говорю об алкионах. Какому ещё виду животных природа оказала столько внимания в природах и появлении на свет потомства? Поэты утверждают, что один из плавучих девосских островов укрепился и стал неподвижным, чтобы Латона могла на нём разрешиться в бремени. Но Богу было угодно тобы всё в море было неподвижно и гладко, чтобы на нём царило безветрие и не было ни малейшего волнения и никакого дождя в день, когда алкион порождает своё потомство, что приходится как раз в зимнее солнцестояние, то есть в самый короткий день в году. Благодаря этой милости, оказываемой алкионом, мы можем в разгар зимы в течение семи суток плавать в безопасности. Их самки не признают никаких других самцов, кроме своей же породы. Они проводят с ними всю жизнь, никогда не покидая их. Если же случается, что самец становится слабосильным и дряхлеет, они взваливают его в себя на плечи, повсюду носят с собой и заботятся о нем до самой смерти. Никто еще до настоящего времени не в состоянии был не постигнуть то изумительное искусство, с каким Алкион устраивает гнездо для своего потомства. Не разгадать, из чего он его делает. Плутарх, который видел и обследовал собственными руками, многие из них, полагают, что это кости какой-то рыбы, которые Алкион как-то соединяет и связывает между собой. располагая одни из них вдоль, другие поперёк, и устраивая ложбинки и углубления, так что под конец образуется круглое способное плавать су дёнышко. Закончив это сооружение, алькён испытывает его с помощью морского прибоя. Поместив его туда, где волны ударяют слабо, он узнаёт, что в этом су дёнышке необходимо ещё починить и в каких местах его нужно ещё лучше укрепить, чтобы оно не распадалось от ударов волн. Во время этого испытания все части, которые в су дёнышке хорошо прилажены, от ударов морских волн встают друг к другу ещё тесней и смыкаются так плотно, что оно не может ни разломаться, ни рассыпаться. и только в редких случаях может пострадать, наткнувшись на камень или кусок железа. Нельзя к одному тованию восхищаться формой и пропорциями внутреннего устройства этого сооружения. Действительно, оно сделано и расшиптыно так, что в нём не может поместиться никакая другая птица, кроме той, которая его построила, ибо оно закрыто и никакое Постороннее тело с иссечением морской воды не в состоянии в него проникнуть. Вот к чему сводится очень ясное описание этого сооружения, взятое из хорошего источника. И тем не менее, всё же представляется, что оно недостаточно разъясняет нам всю сложность этой постройки. Какого же безмерного самомнения должны мы быть преисполнены, чтобы отзываться с презрением о действиях которых мы не в состоянии не понять, не воспроизвести и ставить их ниже наших. Но продолжим это сопоставление ценностей и соответствия наших способностей и способностям животных. И перейдем к той привилегии, которой особенно гордится наша душа, а именно к умению мыслить бестелесно все то, что она постигает и воспринимает все, что до нее доходит, лишённым тленных и материальных качеств. Этим она освобождает предметы, которые считает достойными соприкосновения с нею, от их тленных свойств, отбрасывая их как нитьменные и ненужные оболочки. От таких свойств, как толщина, длина, глубина, вес, цвет, запах, шероховатость, гладкость, твёрдость, мягкость и все другие чувственные качества. с тем, чтобы они соответствовали её бессмертной и духовной сущности. Так, например, я мыслю в душе моей Рим или Париж, представляя их себе без их размеров и местоположения, без камней и звёздки и дерева, из которых они построены. Но ведь такая привилегия присуща и животным. В самом деле, когда мы видим, что конь, привыкший к звукам труб, к стрельбе и грохоту боя, Лёжа и дремля на лужайке, вдруг вздрагивает и начинает трепетать во сне, словно бы он находился на поле сражения. Ясно, что он мысленно представляет себе бой барабана, но безшумный, и войска, но безплотные и безоружные. Можно наблюдать, как быстрые кони в то время, как тело их отдыхает, погружённые в сон, вдруг начинает покрываться испариной, учащенно дышать и напрягать все силы, как если бы дело шло о завоевании пальмы первенства в беге. Заяц, которого борзая видит во сне, за которым она во сне гонится, распустив хвост по ветру, сгибая, как при беге, колени и выделывая безукоризненно все те движения, которые мы наблюдаем у нее при, при преследовании зайца, Это зверь без шерсти и без костей. Часто охотничьи собаки, погружённые в спокойную дремоту, вдруг или вскакивают на ноги, или внезапно начинают лаять, нюхая воздух кругом, как если бы они напали на след зверя. Иногда даже проснувшись, они продолжают преследовать призрак якобы убегающего оленя до тех пор, пока обман не рассеется и они не придут в себя. Нередко приходится наблюдать, как сторожевые псы рычат во сне, потом вдруг громко тяжкнув, внезапно просыпаются и вскакивают, словно бы они заметили приближение кого-то чужого. Этот чужак, который им привиделся, человек бесплотный, неосязаемый. лишённый объёма, цвета и плоти. Часто привыкшие к хозяйскому дому ласковые щенята, стряхнув с себя лёгкий сон, внезапно поднимаются с земли, словно они увидели незнакомые лица. Что касается телесной красоты, то прежде чем перейти к дальнейшему, я хотел бы знать Есть ли между нами согласие в определении её? Похоже на то, что мы не знаем, что такое природная красота, и красота вообще. Ибо приписываем человеческой красоте самые различные черты. А между тем, если бы существовало какое-нибудь естественное представление о ней, мы все узнали бы её так же, как мы узнаём жар исходящий от огня. Но каждый из нас рисует себе красоту по-своему. Цвет лица белгов постыден для римлянина,